Глава 27. Заряд пистолета с семикратной скоростью звука пронесся через кухню, в состоянии легко пройти через кожу, мягкие ткани и раздробить кости, при условии, что ствол направлен прямо в тело. А владелец газового пистолета не такой неопытный и нервный, как Орецу. Она не только промазала. Заряд пролетел в метре от головы Бена, от паники она к тому же выронила свой пугач. Бен все равно вообразил, что ранен. Его уши болели, как будто какое-то насекомое укусило прямо в барабанную перепонку. Сердце, казалось, вот-вот разорвет ребра изнутри. То, что он не чувствовал входной или выходной раны ни в груди, ни в спине, Бен объяснял сильнейшим выбросом адреналина, который хлынул в его сосуды. Перепрыгнув через кухонный стол, Бен еще не знал, что у его похитительницы не настоящее оружие. Он хотел воспользоваться своим состоянием без боли и успеть как можно больше одолеть Орецу и спрятаться в безопасном месте, пока не потерял сознание от большой потери крови, что было неизбежно. Их неравная схватка длилась всего несколько секунд. Бен еще ни разу в жизни не ударил ни одну женщину и не понимал мужчин, у которых иногда соскальзывала рука. Он презирал тех, кто не контролировали себя и свою агрессию. И сейчас, — Бен понял это уже в тот момент, когда его кулак опустился на висок Орецу, — он будет презирать и самого себя, потому что от волнения не искал другого выхода, потому что просто не схватил Орецу за руки и не прижал к полу, а ударил со всей силы безжалостно. Она потеряла сознание и упала на спину. Уже когда он нащупывал у нее пульс, Бена тошнила от самого себя». А после того, как перенес ее на диван и услышал, как она жалобно постанывает ему захотелось помыться, настолько грязным он себя ощущал. Какая неравная схватка! Он, мужчина, весом 85 килограммов, против анорексичной девушки, которая разбила бы себе голову даже о стенку из японской шелковой бумаги. Какое-то время Бен смотрел на бесчувственную арецу, и постепенно начал осознавать, что она вовсе не ранила его. Он не истекал кровью, не испытывал никакой тупой колющей боли. Бен вернулся на кухню и поднял с пола пистолет. Тот был легче, чем Бен ожидал. Только сейчас он понял, что совсем не подумал. Конечно, было маловероятно, что 24-летняя студентка психологии раздобудет настоящий пистолет. И намного правдоподобнее, что вооружиться пугачом. Бен удостоверился, что Арецу все еще без сознания, и открыл ее рюкзак, который снял у нее с плеч, прежде чем уложить на диван. Если Арецу готовилась выживать где-то в дикой местности, то она была экипирована наилучшим образом. Бен наткнулся на охотничий нож, галогенный карманный фонарик, запасной газовый патрон, веревки, кабельную стяжку, открывалку — и две крохотные жестяные баночки с равиоли. Его похитительница даже подумала о наборе первой медицинской помощи, обязательном для каждого автомобиля. Бен заменил газовый патрон в пистолете, затем вытащил оба телефона из карманов джинсов. Сначала включил собственный смартфон, который показал невероятные 668 пропущенных звонков и 146 сообщений. Бен проигнорировал их все и сразу зашел на страницу Ахтнахт онлайн. Кликнул по фото Орецу, которое было сделано еще в те времена, когда она не выглядела такой исхудавшей, как сегодня. Еще два щелчка, и через форум охотников Бен попал на страницу с информацией об Орецу Хертшпрунг. Невероятно! Если число было верным, то в настоящий момент почти миллион человек были онлайн. 18 тысяч из них лайкнули комментарии с информацией об Орецу, 448 запостили свой комментарий. Фред Фервелл, 23, не поленился открыть собственное обсуждение, в котором свел все факты об Орецу, со следующей разбивкой а. Информация о личности и б. Информация об актуальном местонахождении. Бен прочитал первые несколько записей в пункте а, и ему стало плохо. «Сумасшедшая сука, знаю ее по университету. Весит 41 килограмм при росте 1,7 метра. Из богатой семьи выросла в Шарлоттенбурге, потом переехала в Лихтенрады. Часто меняла школы. Отец — дипломированный химик, мать — биолог. Актуальный адрес — трасса 66. Был там, дома никого нет». Бен пробежал глазами информацию по актуальному местонахождению, но здесь участники обсуждения просто спекулировали на тему. Некто по имени Муншадов, 77, считал, что видел арецу у кассы в пиццерии рядом с зоопарком. Другие двое были уверены, что она уехала на поезде в Гамбург в 21.30 с Восточного вокзала. Бен вернулся к информации о личности и узнал, что Арецо закончила школу на отлично, Была раньше очень толстой, и на правом колене у нее есть шрам. Это запостил некто на полном серьезе и именовавший себя Ар оф Хитлер и якобы ходивший к тому же специалисту по лечебной гимнастике, что и Орецу. Она атеистка, любит животных и, как утверждал Клэштест Думми, не имеет друзей. В столовой она все время подсаживается за наш стол и во время разговора смеется, когда совсем не смешно». Ее никто терпеть не может. Один из последних постов якобы от бывшей подруги по имени Джек и Ох, которая больше не могла выносить депрессии и подавленности Орецу, насторожила Бена. Сообщение касалось физической особенности, которая многое говорила о психике Орецу, и наличие которой он тут же мог проверить. Бен снова перевел сотовый в режим полета и опустился на колени рядом с диваном. Взял вялую кисть Арецу и почувствовал, как ее пальцы пошевелились в его руке, словно она искала какую-то опору, но была слишком слабой, чтобы ухватиться. Осторожно сдвинул рукав ее футболки и кивнул. Джеки Ох не солгала, когда написала «Она царапает себя». Постоянно в пластыре или повязках, чтобы не испачкаться кровью. Иногда она даже вырезает себе на руке целые слова. И действительно, рука Орецу была покрыта сплошным узором из ран. Тонкие, словно проведенные острым скальпелем, линии рисовали на ее коже карту боли. Они тянулись от покрывшейся коркой широкой раны на запястье вверх до локтевого сгиба и, вероятно, намного выше. Некоторые шрамы были утолщены, другие воспалены, но большинство уже зажили, как и порезы на внутренней стороне пальцев левой руки. От указательного до мизинца вырезанные буквы складывались в слово «пэн». Примечание «боль» — английский, конец примечания. Бен осторожно провел указательным пальцем по буквам. Арецу очнулась. Ее глаза расширились от удивления, но она не отдернула руку. — Пожалуйста, прекрати это, — мягко сказала она, — и Бен на секунду смутился, потому что она не выпускала его ладони. Потом он увидел, как ее глаза наполнились слезами и заблестели, как темное озеро в ясную звездную ночь. «Останови ночь вне закона», — сказала она, и скривила рот, потрогав место на виске, куда попал кулак Бена. «Пожалуйста, заверши ее. Сегодня и навсегда. Ты единственный, кто это может».